Глава восьмая Ну а что его ожидало «Останься он в Ленинграде»? Почетное место в справочнике Союза писателей СССР, строчка между Довжиком и Догадаевым? Это в лучшем случае. Скорее всего, судьба любимейшего им в ту пору Владимира Гусарова, автора сочинения в облыжно-документальном роде «Мой папа убил Михоэлса». Когда эта вещь оказалась напечатанной за границей, Сережа неожиданно расстроился – Опять меня опередили. Узнал я, к сожалению, с тех пор о Гусарове мало что. Нашел в интернете его энергично написанные автобиографические заметки конца 60-х. Но жив ли? Родился в 1925 -м. Много лет назад слышал, что он подвязался грузчиком в каком-то московском гастрономе. Жаль и гласность не вознесла этого конгениального довлатого писателя. Видимо, слишком уж он оказался своим, незаграничным. Что касается литературной славы, то пик ее в Ленинграде пришелся для Сергея Довлатова, как и для Иосифа Бродского, на одно число, 30 января 1968 года, день, когда в Доме писателя прогремел «Вечер творческой молодежи Ленинграда». Мероприятие официальное, но организованное благодаря состоявшему в Союзе писателей Борису Вахтину, без опеки курировавших молодежную политику инстанций. Белый зал Дома писателей был заполнен сверх всяких представлений о его вместимости, и на улице перед входом все равно оставалась толпа. Вел вечер Яков Гордин. Выступали помимо Довлатова и Бродского Татьяна Галушко, Александр Городницкий, Елена Кумпан, Владимир Мрамзин, Валерий Попов и Владимир Уфлинт. Привлекали немалое внимание и развешанные по стенам картины Якова Веньковецкого оригинальные абстракции, обогащенные религиозными христианскими мотивами, с официальными плановыми выступлениями всполох пламени несравнимый. Не все из тех, кого пригласили выступить на вечере, значились в информационном листке Союза писателей. Ни Уфленд, ни Бродский в перечень не попали. Видимо, в глазах начальников оба слыли наиболее одиозными личностями. Поэтому организаторы по собственному почину пригласили и того, и другого в последнюю минуту. Выступления обоих, особенно Бродского, получившего слово в самом конце, с лихвой оправдали этот выбор. Уфленд прочитал одну из лучших своих вещей поэму сковье. В ней выпукло явлены художественные достоинства его манеры. Придать обыденной нелитературной речи расхожим мнением эстетический блеск. Вот, к примеру, ликование о пиве из этой поэмы. «Кипением подобное салюту, оно не продается за валюту. Да к пиву нашему и не лежит душа туриста из-за рубежа. Кто не за нас, тому не понутру, с похмелья пиво выпить поутру». В нескольких строчках куда как выразительная картина советской жизни и народных мнений. Если говорить о конкретном влиянии на Сергея Давлатова конкретной поэзии, то самыми тесными нитями его проза связана со стихами Владимира Уфлинда. Финал поэмы «Просковье», в котором голос автора накладывается на заплетающуюся речь персонажа, Давлатов считал лингвистически совершенным выражением в стихах простонародной речи и простонародного сознания. «Хочу, чтоб ты всегда была со мной, когда не возле будки я пивной». Гениально здесь причудливая инверсия — «Когда не возле будки я пивной». На подобных неграмотностях и стоит живая речь, блистательно воспроизведенная самим Довлатовым в заповеднике. В этой повести эпизоды, связанные с разглагольствованиями дружбиста Михаила Ивановича, автор причислял к высшим своим стилистическим достижениям. При всей узорчатости они на порядок ближе к свободной стихии русского языка, чем былинные обороты, Суффиксы «юшки» и «ушки», не говоря уж о прилагательных, запущенных за спины существительных и частушечную образность. Уфлин всегда произносил свои стихи прямо противоположным по сравнению с Довлатовым и тем паче Бродским образом, в будничной, размеренно-повествовательной манере, как будто собственное сочинение не читал, а пересказывал. Так что главные аплодисменты вечера заслуженно достались Бродскому. Его остановка в пустыне — «Теперь так мало греков в Ленинграде», затмило все. Он почти кричал, такая была вложена в его речь интенсивность переживаний. Принимали восторженно, не исключая тех, кто сидел вместе с ним на сцене. Таня Галушка, когда Иосиф читал, непроизвольно закусила зубами платок, с таким напряжением слушала. После Бродского должен был еще выступать достаточно уже известный композитор Сергей Слонимский. Он и в программе был объявлен, и в зале присутствовал. Но о нем, видимо, просто забыли, а сам он, как человек интеллигентный, на сцену не лез и о себе напоминать не стал. Сергей Довлатов волновался больше других, для него это было первое в жизни крупное выступление перед публикой. От переживания он чуть ли не вцепился в трибуну, но читал превосходно и до Бродского привлёк внимание зала больше других. Представленный на суд публике рассказ «Сучков и Берендеев» отредактирован им в эмигрантские годы и с переправленным заглавием «Черков и Берендеев» включен в собранный совместно с Вагричем Бахчаняном и Наумом Саголовским сборник «Демарш энтузиастов». Рассказ о том, как племянник, юный пройдоха, приехал в Ленинград из Брянска к своему дяде, отставному полковнику, с надеждой у него поселиться. Сначала собирался переночевать, потом хотя бы получить денег, но дядя к его просьбам оказался глух. Зато живо откликнулся на предложение отведать припасённого племянником самогона. Оба начали выпивать, воспарили, улетели, прилетели обратно, и все равно молодой человек оказался на улице. В рассказе были и остались страшно развеселившие всех моменты, как чисто словесные о племяннике, отморозившем пальцы ног и уши головы, так и более тонкие, из мировоззренческих выступлений Берендеева. В споре полковник, утверждая свой патриотизм, говорит, «Заметь, даже в русском алфавите согласных больше, чем несогласных». В главе 7 книги Довлатова «Наши» этот сюжет воспроизведен как документально подтвержденный, с теми же племянником и полковником. Первый остался Сучковым, второй получил фамилию ближе к реальной Тихомиров. Трудно сейчас представить, но смеяться над полковниками, да еще молодому автору, было накладно. У Александра Кушнера в стихотворной строчке «Как полковник на пляже, всю жизнь рассказавший свою, за 12 минут», цензура в то же примерно время заменила полковника на бухгалтера. Из всех литературных собраний, на которых мне случилось бывать за всю жизнь, вечер 30 января оставил самое яркое впечатление. На нем действительно предстала молодая русская литература, незагнанная, не обивающая пороги издательств, а самостоятельная и мощная. Без подсказки ясно, освобождение от идеологических верик не последовало. Сначала во все инстанции полетел многостраничный донос коллег-литераторов, хорошо известных с плохой стороны, как сказал бы Давлатов. В нем извещалось об идеологической диверсии. Дескать, в Доме писателя около 300 граждан еврейского происхождения собрались на хорошо подготовленный сионистский художественный митинг. Это из письма молодых членов Ленинградского клуба России. В писательском сообществе огласить свой меморандум они остереглись, зато сразу отправили в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, в отдел культуры Ленинградского ОК КПСС и председателю Комитета молодежных организаций Ленинградского ОК ВЛКСМ, секретарю ОК ВЛКСМ товарищу Тупикину. Донос обширный, сводившийся, как водится, к одному — к пасконной демагогии, дескать, Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утонченнее и разнообразнее, и с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма. В итоге уволили замдиректора Дома писателя. Директор предусмотрительно отсутствовал, а Веру Казимировну Кетлинскую, суперлояльную по отношению к властям, лишили места руководителя комиссии по работе с молодыми. Что же касается выступавших, то на долгое время все они были отлучены от печатных изданий. Давлатов же и так со своей прозой никого из начальства не устраивавший о профессиональном литературном пути в СССР мог забыть. Понял он это далеко не сразу. Лишь в суетливый ренессанс конца 1980-х у Сергея Давлатова кое-что стали печатать и на родине, в журналах «Звезда», «Октябрь», в «Эстонской радуге». Да и дальнейшая перспектива грозила желанной некогда славой. Перспективы угадывались верно, но ничему не помогли, ничего не отвратили. На последней из подаренных мне автором книг «Повести иностранка» надпись гласит «Иностранцу Арьеву, от иностранца же Довлатова, с отечественным приветом, С. Художник всегда иностранец, в том самом пункте, где его состоит жизнь. Интеллигентный человек фатально поражается несправедливому устройству мира, сталкиваясь с бессмысленной, на его взгляд, жестокостью отношения к нему окружающих как же так меня такого замечательного, тонкого и справедливого, вдруг кто-то не любит, не ценит, причиняет мне зло? Сергея Давлатова, как никого из встреченных мной людей, поражала более щекотливая обратная сторона проблемы. О себе он размышлял так, каким образом мне со всеми моими пороками и полууголовными деяниями, с моей неизъяснимой тягой к отступничеству, каким образом мне до сих пор прощают неисчислимые грехи, почему меня все еще любят такое количество приятелей и приятельниц. Вот одна из характерных сценок, увенчанная не менее характерным диалогом из нашей пушкиногорской жизни. Лето 1976 года. Часов пять вечера. Мы расположились на скамейке во дворе Святогорского монастыря, где похоронен Пушкин. Сидим в тени клен малины. Некий гибрид, кустарник с листьями клена и цветами малины, Выведены, говорят, местными помещиками. Сидим, поджидая Володю Герасимова, чтобы отправиться в ближайший гадюшник, пивная, где в розлив торгуют также вином. Все трое мы работаем экскурсоводами, но Герасимов, увлеченный собственной немыслимой эрудицией, как всегда задерживается дольше остальных. Между тем мы замечаем еще одного нашего коллегу, спускающегося с холма по внушительной каменной лестнице от могилы Пушкина. Необременительной наружности, сладной выправкой молодой человек, заслуженно пользующийся успехом у турбазовской публики, мы предпочитали сопровождать на несколько часов появлявшейся и менее взыскательной автобусной группы. Чуть церемонно заторможенным достоинством, он поклонился нам и прошествовал мимо. Как бы ты определил эту личность? спросил Давлатов. Гармоническое убожество, ответил я, не испытывая никаких недобрых чувств, к очевидно не пьющему и малознакомому человеку. Сережу мое заявление вдохновило на целую речь о натурах, у которых по мелочам не счесть распрекраснейших черт, не складывающихся, однако, в какое-нибудь примечательное целое. Давлатов подозревал за ними порочность, коренящуюся в самом отсутствии у них пороков. Концепция вырисовывалась подходящая, образ созревал. Но логика рассуждения явно влекла к сомнительным с точки зрения морали обобщения. И все же, куда бы ни загонял Довлатова разумный ход мысли, спасение в последний момент приходило. Поводырем, выводившим Сережу из любого логического тупика, служило ему беспринципность сердца. Чем незыблемее обосновывались интеллектуальные выкладки, тем желание было обнаружить нюанс, выставлявший их в жалком свете. Относилось это и к собственным построениям, так что, как всегда, закончил монолог Сергей неожиданным вопросом. Почему же тогда «Н» — он назвал имя уважаемого нами старожила пушкинских мест — предпочитает общество этого парня, извини, Андрюша, нашему? Потому что надоели ему оригинальные личности, устал, и с некоторых пор его привлекают не настоящие, а приличные люди. Это соображение и заинтриговало Довлатова. Его он напоминал мне несколько раз, повествуя о своих или чужих слабостях и срывах на фоне воображаемых или реальных побед. Талант, — настаивал Довлатов, — фрукт гораздо более экзотический, чем порядочность. Скорее всего, русский опыт говорит сегодня о противном. Ровно через два года в ленинградском аэропорту Пулково-2 мы провожали Довлатова в Вену и пили коньяк закусывая его пушкиногорскими сливами. А еще через 11 лет Сережа с женой Леной встречали меня в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Это был мой первый вояж на Запад. И что же я услышал от Давлатова спустя долгие годы? После неясных междометий и объятий связно прозвучала одна единственная фраза. «А теперь я тебе расскажу, как я здесь всех ненавижу». И оттуда же, из Нью-Йорка, Сергей мне вскоре напишет «Мне кажется, я всех так наглядно люблю». Всю жизнь он плясал на канате между этими двумя полюсами — ненависти и любви. В дне нашей последней Нью-Йоркской встречи, ноябрь 1989 года, Сережа несколько раз заговаривал со мной о кавке. С оттенком тревожного недоумения он признавался, что этот автор все больше захватывает его воображение. Конечно, принято считать, усмехался он, что Кавка не до влатовского ума дело. Да помнишь, мы ведь и сами орали на филфаке Далой Кавку и Пруста!» Да здравствуют Джек Лондон и Виталий Бианки. Теперь, видно, аукнулось. Прямо какое-то наваждение. Писатель самым жесточайшим манером, обделенный чувством юмора, вдруг не дает мне покоя. Действительно, тут было над чем призадуматься. Ведь в прежние времена... Сережа охотно поддерживал мысль о том, что и Достоевский гениален лишь тем, что порой безумно смешно пишет. «Я сказал, что меня у Кавки поражает только письмо отцу, а процесс и прочие шедевры кажутся какими-то анимичными. И дальше поплёл что-то не вполне ясное мне самому об анимичности кавкианских ужасов, так сказать, вылеженных на диване. Сережу мои туманные соображения неожиданно возбудили». Особенно же упоминание письма отцу. «Да-да, помнишь, что он там говорит? Отец, каждое утро, опуская ноги с дивана, я не знаю, зачем жить дальше. Каждое утро! О, о!» И Сережа удрученно крутил головой и сам едва не шатался. Слов этих я у Кавки потом не обнаружил, но они в письме со всей несомненностью и очевидностью прочитываются. Такова высокая черта довлатовского артистизма вдохновенно угадывать недовоплощенную речь. Нет незабавной байки он сочинял, а именно воплощал недовоплощенное, и все его смешные истории рассказаны для людей, знающих, что такое незримые, невидимые миру слезы.